Завтра принадлежит мне. В каждой религии всегда присутствовало и поныне существует некое священное место, избранное колыбелью веры. Туда всегда отправлялись в паломничество неисчислимые толпы людей в надежде обрести долгожданный покой и спасение. Сколько пилигримов целовали стены Иерусалима или плакали от радости? увидев вместе с Тангейзером величественные купола римских храмов. Сколько магометан брели через холмы пустыни в Мекку, а сколько индусов миллионами собирались в Варанси, покрывая широкие берега реки Ганг. Для людей современной культуры уже нет объединяющей религии одного храма. Образ религиозного поклонения столь разнообразен, что можно сказать, у каждого человека своя религия и свой алтарь. Были такие и у Вильгельма II. Один из них – замок Роментен, затерявшийся в одноименной лесной пуще Восточной Пруссии. Сакральное место германской нации. Священный совсем не значит богатый. Гораздо роскошнее Роминтена – дворцы Баварии, построенные на чудесных альпийских склонах. Какие там бассейны и фонтаны, какие беседки и аллеи. И все-таки прусские земли казались Вильгельму милее. Они не выглядели такими музейными и декоративно-однообразными. В старинном парке Голдап, спускающемся в глубокий овраг, все было первобытным и естественно красивым. Старые дубы и стволы упавших деревьев в высокой траве, каменистая речка, мельница. Или графство Шталупинен, объятое вековыми буками, с его старинными заросшими прудами, руинами дворца. Величественный, из серовато-красного гранита высеченный замок Инстербург, обрамленный кронами корабельных сосен. Восточная Пруссия, утопающая в этих бесчисленных парках, рощах, оврагах, холмах и реках, всегда казалась кайзеру садом дивной красоты. Но главное – покой. Именно его так остро не хватало Вильгельму. Время при пересечении рубежа XX века понеслось скач норовистой лошадкой, увлекая и пугая уставшего нервного седока. Поэтому, игнорируя стенание канцлера о чемодане срочных дел в Берлине, после встречи с императором России, Кайзер развернул свой кортеж на Роментон, а беспокойному Бернгарду фон Бюлову предъявил железобетонный аргумент о необходимости срочного и весьма секретного совещания с военно-разведывательными бюро штабов Первого гвардейского корпуса, город Штеттен, второго корпуса город Кёнигсберг и с четвертым отделением местной полиции, обеспечивающим немецких разведчиков фиктивными документами для пересечения границы с Россией и проживания там. «Всем шампанского!» — кричало все естество императора Второго Рейха, подъезжающего к милому его сердцу охотничьему замку. «У него все получилось!» Нике даже не пришлось уговаривать сцепиться с Британией. Пока Вильгельм вспоминал домашние риторические заготовки и примирялся как бы половчее предложить русским поход в британские колонии, царь сам намекнул о возможном походе на восток для освобождения из-под британского ига порабощенных народов Индостана. В тот же вечер, во время торжественного ужина, куда пригласили всю русскую делегацию, Капитан Брозе из отдела иностранных армий и лейтенант Вейднер из отдела разведки 3Б, скрытно, но внимательно изучив багаж начальника российского генштаба полковника Юденича, обнаружили и скопировали прелюбопытные документы, подтверждающие серьезность намерений Российской империи. Вильгельм вытащил из саквояжа копию особо секретной карты русского генерального штаба добытую стараниями его ловких разведчиков. Расстелил непослушный список у себя на коленях. Прогладил рукой. Прищурился, полюбовался на две толстые красные стрелы. Одну из Китая, другую из Туркестана, направленные своим острием на Кашмир и Калькутту. Видно было, что стрелы рисовали в попыхах, не нанесли даже полагающиеся в таких случаях шифры картографической службы. Но и без них это была бомба, которую надо только правильно использовать. А, вот еще одна маленькая стрелочка, нацеленная из Лхасы на Бутан. Да, все правильно. Русские на Тибет тоже имеют влияние. Император коснулся пальцем наконечников кровавого трезубца. Вся сила русского медведя без остатка должна сгинуть на востоке, смертельно ранив британского льва. Кайзер закрыл глаза и задумался. Как, когда и под каким соусом передать копию этой карты в Лондон? Если сделать это рано, Никки просто откажется от своих планов и дезавуирует любую информацию. Если поздно, русский паровой каток пройдется по слабосильным колониальным гарнизонам лимонников и даже не заметит их присутствия. Все надо сделать вовремя, чтобы и Британия, и Россия сосредоточили свои силы в Азии, оставив Германию в Европе наедине с лягушатниками. Второй рейх еще скажет свое веское слово, а сейчас он должен остаться над схваткой, пока крупнейшая морская и сухопутная державы взаимно уничтожают друг друга. Свернув карту, Вильгельм взял в руки блокнот с описанием мобилизационного плана русской армии. Экспедиционный корпус правильнее было бы назвать армией вторжения в полтора миллиона человек. Если по этому плану треть его надавит на Индостан из Китая и две трети из Туркестана. Как интересно все складывается, когда начались переговоры, Вильгельм окончательно поверил, что Ники всерьез нацелился на британские колонии. Иначе зачем ему такая концентрация военной промышленности на Урале и в Сибири, в том числе и за счет перемещения на восток производств из западных губерний? Зачем задуманная передислокация двух третей армии за Волгу и новые военные округа прямо на Дальнем Востоке, в Приморье? Сам понимаешь, Вилли, какую уйму оружия, патронов, снарядов, взрывчатки, снаряжения, продуктов и фуража будет потреблять военная машина, — озабоченно говорил русский император, сверля глазами кайзера. А ведь все это надо где-то произвести, складировать и доставить на поле боя. Поэтому тут, тут и тут, — карандаш царя летал по карте от Кольского полуострова до Екатеринослава, — нам нужно ставить... Горно-обогатительные комбинаты. А вот тут и карандаш очерчивал овал на Урале. Металлургические и патронные заводы, станкостроение. Естественно, все это требуется соединить железными дорогами. Поэтому нужны рельсы, подвижной состав, паровозы. И я уже тебе говорил, нужна химия. Это удобрения, чтобы поднять урожайность, иначе армию не прокормить. Это компоненты для производства взрывчатки и... Кончик карандаша сломался, уткнувшись в читу. Заводы по производству и нитраванию Талуола под ключ и с инструкторами-наставниками. Вильгельм спрятал блокнот и стукнул тростью по полу экипажа. — Курт, я, пожалуй, пройдусь. Надо размять ноги и нагулять аппетит. Немногословный адъютант козырнул и побежал отдавать указания конвою. Кайзер сошел на скрипящий снежок, и с удовольствием до хруста потянулся всем телом. Да какая, собственно, разница, где и что Никки будет строить. Все равно это богатство достанется германской нации, которая сначала столкнет лбами русского медведя и английского льва, а потом добьет изможденного схваткой потерявшего клыки победителя. Приняв это решение, Вильгельм вообще перестал торговаться, одним ухом слушая пожелания царя и лениво кивая головой на его хотелки. Его душа в предвкушении грандиозной свалки, устраняющей с политической арены конкурентов Второго Рейха, пела Арию Зигфрида из седьмой авентюры песни о Нибелунгах. «Да-да, Ники, конечно, немецкие химические концерны к твоим услугам. Мерк уже работает в Москве». Баданский, анилиновый и содовый завод БАСФ присоединятся к нему уже весной. Сименс, Цейс, Krupp и Тиссен обязательно откроют свои филиалы в Сибири и на Урале. Естественно, ты можешь немедленно присылать на стажировку своих специалистов. Примем, обучим и дипломируем. За внешней частью этой демонстративной любезности оставался план Генерального штаба Германии – по массовой вербовке приглашенных специалистов и такой же массовой инфильтрации агентов разведки на предприятия в самой России. Зачем это знать простодушному Никке? Зачем его расстраивать? Историческая справка. В 1898 году в немецком Большом Генштабе прошло секретное совещание с участием высших военных и морских офицеров, представителей промышленности и торговли, имевших деловые интересы как в Германии, так и за ее границами. С целью окончательного превращения эмигрантской, то есть немецкой промышленности и торговли в органы военной и морской разведки были выработаны основополагающие направления их деятельности, которые конкретизировались следующими задачами. А. Захват туземной, то есть российской промышленности и торговли. Б. Захват государственных заказов, особенно военных. В. Выработка мероприятий, ведущих к уничтожению туземной промышленности в случае войны. Г. Проникновение во все правительственные учреждения. Д. Установление системы осведомления в военном и морском министерствах. Одним из первых руководителей общества путиловских заводов, попавших в поле зрения разыскных органов, по подозрению в причастности к военному шпионажу в пользу Германии, был Л.А. Бишлягер. Еще в ноябре 1909 года секретной агентурой Департамента полиции МВД была зафиксирована попытка этого предпринимателя достать секретные сведения через одного из служащих Главного артиллерийского управления военного ведомства. Другой совладелец общества, генерал-лейтенант в отставке А.Ф. Бринк. В прошлом начальник главного управления кораблестроения и снабжения морского ведомства и главный инспектор морской артиллерии был увлечен петербургской контрразведкой в передаче секретных сведений Австро-Венгрии. Незадолго до начала войны он заказал в Вене отдельные части для новейших типов пушек системы Г.Л. Дурлахера, изготовляемых на Путиловском заводе. А в связи с тем, что для выполнения заказа потребовались чертежи этих частей, за границу была отправлена копия всего проекта упомянутой пушки. После завершения строительства Путиловской верфи, директор К.А. Арбановский, бывший офицер немецкой армии, все должности руководителей, а также инженеров и даже чертежников были замещены германскими подданными. Только в Варшавском военном округе, как видно из материалов отчетности штабной разведки, с 1900 по 1910 год, по подозрению в шпионаже, были задержаны 110 германских агентов. Один раз, правда, кайзеру пришлось прервать аттракцион невиданной щедрости и даже цикнуть, но не на русского царя, а на терпица. Адмирал делал страшные глаза, шумно вздыхал, И вообще, всем своим видом выказывал недовольство согласием Вильгельма продать русским три из пяти строящихся Виттельсбаха. Линейные корабли типа Виттельсбах развитие немецких броненосцев типа Кайзер Фридрих III. На кораблях стояли четыре 240 миллиметровые пушки в двух орудийных башнях. Это был наибольший калибр, который Круп смог сделать скорострельными до трех выстрелов в минуту. И столько же практически готовых бронепалубников типа «Нимфа». Кайзер попросил перерыв, затащил строптивого адмирала в дальний кабинет и прошипел на ухо, тихо, но выразительно. «Альфред, не валяйте дурака! Вы же сами сетовали, что Виттельсбахи морально устарели и по всем показателям уступают Брауншвейгам!» Броненосцы типа «Брауншвейг» корабли этой серии являлись дальнейшим развитием проекта броненосцев «Виттельсбах» отличались от прототипа усиленным вооружением и увеличенной фактической скоростью. Схема бронирования и толщина брони остались неизменны. Тогда не мешайте спихивать русским залежалый товар. Мы строили их, чтобы топить англичан? Вот они и будут это делать только с русскими экипажами. Мы будем громить их чужими руками, Альфред. Так что пусть Ники забирает это старье, пусть заказывает круппу дополнительные башни, ума не приложу, зачем они ему нужны. А мы на вырученные деньги построим для своего флота шесть новых броненосцев, подвижных, хорошо вооруженных и защищенных. Прекратите капризничать, а лучше обеспечьте надежное прикрытие агентам Бюро военно-морской разведки «Н», уходящим с нашими кораблями к русским. Его начальник, капитан Артур Тепкен, ждет встречи с вами немедленно. Вильгельм повернулся лицом к показавшемуся над деревьями шпилю кирхи и, прикрыв глаза, вознес небесам краткую, но эмоциональную молитву. Как будто отзываясь на нее, на опушке леса показались два рогатых красавца. Да, олени в Раментанской пуще водились невероятные. Рыжеватые, крупные... С чашеобразной формой рогов они имели отличные трофейные качества и входили в историю европейской охоты. Егери, жившие в лесу, знали наиболее выдающихся самцов по именам – Паша, Матадор, Рома, Худой. Олень-император, имевший 44 отростка на рогах, был убит Вильгельмом II на охоте 27 сентября 1898 года. В честь этого события в пуще был поставлен камень с памятной надписью. Но сегодня кайзер был добр. Всем лесным обитателям Раментанской пущи – помилование. Начинается захватывающая охота на более крупную дичь, возводящая охотника в властителей мира. «Завтра принадлежит мне».